Глава 52. Убежище в горах. В Инкесину не удалось не разбить кандалы, не оторвать металлические прутья, к которым они крепились, чтобы освободить тело Лунцуэ для надлежащего захоронения. За неимением других вариантов ему пришлось устроить погребальный костер из кровати. Убийство с последующим поджогом должно быть самый дьявольский способ вершить добрые дела. Джан Чин Лин издалека наблюдал за занимающимся пламенем. По мере того, как огненные языки поглощали старое дерево, он ощущал, что его наполняет глубокая печаль. На плечо мальчика легла чужая рука. Джан Чин Лин поднял слезящиеся глаза и сквозь застилающий взгляд влажную пелену посмотрел на Шифу. Зрачки Джоу Дзишу отражали блики танцующего огня. «О чем плакать?» «Все умирают, в конце концов», – отстраненно произнес Джоу Дзишу. Было неясно, предназначались ли эти слова Джан Чен Лину, или он говорил их сам себе. Таков день Ху. Одни пили смеялись, наслаждаясь жизнью, и свободно путешествовали по миру. Другие встречали свой скорбный закат в таком затерянном месте, как это. И к желтому источнику в полном молчании их провожали лишь горстка незнакомцев слишком отягощенных собственными сожалениями, чтобы произнести слова прощания. Каждый день молодые люди испытывали восторг от приближения к осуществлению своих мечтаний, и каждый день кто-то уходил из жизни. Итак, они втроем решили задержаться в поместье марионеток. Венкисин нашел большой валун и установил его. Перед бывшей тюрьмой, стены которой теперь почернели от сажи. Он вырезал на камне дату восьмой день 12 месяца 1953 -го года и заявил, что не торопится с написанием остального и планирует работать над эпитафией до прихода весны. Джо Дзиша усмехнулся и промолчал. Джан Чинлин втайне обрадовался, Всего день назад это место, напичканное бесчисленными ловушками, представлялось ему зловещим. Однако, теперь он чувствовал, что оно похоже на рай, скрытый от внешнего мира. Здесь не было людей, а значит не требовалось ни от кого бежать и ни от кого защищаться. Все, чем ему предстояло заниматься, практиковать кунг-фу, витать в своих мыслях и получать нагоняй от шифу. И честно говоря, выговоры были не такой уж большой проблемой. Не мог ведь Шифу на самом деле отрубить ему голову, чтобы использовать ее как ночной горшок. Как должник перестает беспокоиться о сумме долга, когда он становится непомерным, так и человек, которого постоянно ругают, со временем становится толстокожим и перестает воспринимать упреки близко к сердцу, общеизвестная древняя как мир истина. Неподалеку от тюрьмы Лунцуэ находилось несколько строений, Они были похожи на гостевые покои. Другие выглядели как домики для прус прислуги. Помещениями давно не пользовались, и в них царила разруха. Джан Чинлин, чтобы продемонстрировать почтительность к старшим, поспешил прибраться. Стало немного чище, но поскольку все трое привыкли спать под звездным небом, на голой земле никто не жаловался. В тот же вечер не успел толком задремать Джоудзышу, как услышал, что протяжно скрипнула дверь его спальни. Внутрь успел ворваться поток холодного воздуха, прежде чем вошедший повторно затворил дверь. Джоу Цзышу проснулся, за долю секунды сон как рукой сняло. Тем не менее, по какой-то необъяснимой причине он не открыл глаза и продолжил лежать, будто ему было наплевать на вторжение. Держа хапку одеял, Ваньки приблизился к кровати Джоу Цзышу. На губах его играла сколь сладкая, столь и непристойная улыбка. «В моей комнате невозможно находиться. В углу стоит марионетка с огромной паутиной на голове. Она страшно похожа на демона. Лежа на кровати, я постоянно чувствую ее жуткий взгляд. А когда я открываю глаза, кажется, можешь развернуть ее, чтобы смотрела в другую сторону». И решительно оборвал его Джо Цзишу, не открывая глаз. Ваньки Син положил одеяло на кровать. «Меня не интересуют задницы марионеток. Подвинься немного. Освободи мне место, ладно?» Джонзеш умолчал, притворяясь мертвым. Венкисин разочарованно протянул. «Асюй, ну же, прояви сострадание. Все говоришь, что, что стремишься к совершению добрых дел и накоплению добродетелей. И вот, пожалуйста, после чего, через что мы прошли, после всех опасностей и радостей, что мы разделили, ты тоже что и я, а я тоже, что и ты. А теперь...» Ты не желаешь поделиться со мной половиной постели? По-твоему, это правильно?» Джоу приоткрыл один глаз и искосо взглянул из-под ресниц. «Еще минуту назад я бы так и сказал, но прямо сейчас я абсолютно уверен, что прав». Он замолчал на полуслове, потому что Ваньки Син предпочел действие убеждению. Просунув руки под колени и плечи Джоу он приподнял его и передвинул в сторону. Затем захватчик шлепнулся на освободившееся место и раскинулся, как кукушка, занявшая чужое гнездо. Его возня завершилась вздохом, полным глубокого удовлетворения. Кровать не была маленькой, для одного, для двоих не повернуться. Джо улегся спиной к Ванькисину, натянул одеяло поглубже и усиленно старался делать вид, будто ничего особенного не произошло. Но в нем постепенно нарастало напряжение. В конечном итоге он осознал, что тупо пялится в одну точку, а сна не осталась ни в одном глазу. С другой стороны, Ваньки видимо, пытался улечься поудобнее. Он не переставая ерзал, поворачивался или подтягивался. Небольшая кровать от любого движения другого человека тряслась, как при небольшом землетрясении, ощущая каждое шевеление Ванькисина. Джоу Джишу раздражался все сильнее, еле сдерживая желание спихнуть соседа с кровати. Наконец, Ваньки утихомирился. Едва Джоу Цзышу заставил себя снова закрыть глаза и абстрагироваться от присутствия человека позади, как услышал. Асюй. Джоу Цзышу отказался реагировать. Позади раздался шорох и шуршание волос по подушке. Очевидно, Ваньки развернулся к нему лицом. Джоу представил, как тот смотрит на его спину, и от этой мысли по позвоночнику щекочущими мурашками расползлось странное ощущение. Вин Кисин молчал, ожидая ответа. Догадавшись, что Джоу Цзышу не собирается откликаться, он протянул руку, невесомо положил ладонь ему на талии и снова тихо позвал «Ассюй». Каждый волосок на теле Джоу Джишу встал дыбом. Резко обернувшись, он яростно зашипел. — Ты собираешься спать или нет? Если нет, убирайся в свою комнату и болтай с той демонической марионеткой. Сколько влезет? Ваньки лежал на боку, подпирая рукой щеку. Гневной отповеди не удалось не стереть, ни хоть капельку притушить его ослепительную, самодовольную улыбку. — Полно тебе. Я здесь, в твоей постели, а ты собираешься заснуть, не сказав ни слова. Разве ты еще не догадался, что у меня на твой счет имеются пикантные намерения? По мнению Джоу Дзишу, этот человек достиг недосягаемых вершин бесстыдства. Никогда, ни до, ни после никто не сможет сравниться с ним. Джоу Дзишу потерял дар речи, буквально. Ладонь, покоившаяся на его талии, не двигалась, и он чувствовал легкие, почти неощутимые через одежду прикосновения кончиков пальцев. Джоу Цзышу собрался было спихнуть чужую руку, но единственный взгляд на сияющее лицо Венкисина заставил его передумать. Право слово, мертвая свинья не боится кипятка. Он снова отвернулся, бросив напоследок «Делай, что хочешь». И, собрав волю в кулак, вернулся в роли трупа, намереваясь заснуть во что бы то ни стало. Винкисин пытался еще поприставать, но Джоу Цзышу демонстрировал железное терпение и непоколебимую стойкость, ни на что не реагируя. Ваньки усмехнулся и сдался, закрыв глаза. Посреди ночи Ваньки внезапно проснулся от дрожи человека рядом. Он понял, что наступила полночь. Возможно, из-за холодной погоды и тонких одеял во сне они скатились друг к другу. Джоу Дзышу, согнувшись в спине, лежал практически в объятиях Ваньки Сина. Джоу Дзышу давно привык к тому, что сон ускользал к него после каждой полуночи. Пробудившись, он услышал чужое дыхание рядом и вспомнил, что он не один. Ощущая неловкость положения, джоу хотел незаметно отодвинуться, но действие гвоздей наложилось на последствия недавних травм, и он не смог шевельнуться. Пришлось стиснуть зубы и терпеть. Венкисин обеспокоенно заворочился, высвобождая руку, на которой лежал, и прижал ладонь к спине Джоу Вместе с тем, он не посмел действовать опрометчиво и шепотом спросил «Что с тобой? Больно?» Джоу не ответил. Переживая пик мучений, он лишь сильно свернулся в клубок, стискивая пальцами простыни. Нужно было просто выдержать это, а потом он сможет погрузиться в медитацию и легче перенести следующие приступы. Несмотря на стылость зимней ночи, на лбу Джоу выступили капли потом. Закрыв глаза, он пытался успокоить и выровнять дыхание. Но Вэньки Син ясно слышал рваный трепет каждого вздоха. Не говоря ни слова, он развернул Джоу Цзишу за плечи и притянул к себе в объятии. Одной рукой Вэньки Син уложил его голову себе на грудь, другой рукой нежно гладил по спине, будто успокаивая ребенка, очнувшегося во власти кошмара. В какой то веки Джоу Цзишу не протестовал. Они оба не спали, оба молчали. Темнота за окном отказывалась уступать рассвету, Боль так затянулась, а время настолько замедлило свой бег, что воспоминания об этой ночи запечатлеются в их памяти навсегда. Жоу находился в смятении. При свете дня они обычно подначивали друг друга и спорили без передышки, и вот они здесь, во мраке ночи, цепляются один за другого так три крепко, как будто от этого зависят их жизни. Разве это не странно? Примечание. «Ты тоже, что и я, а я тоже, что ты». Строки и стихотворения поэтеса Гуань Даошен. «О близости влюбленных». Следующая строка звучит так. «И с нами большая любовь». В тексте и примечании используется перевод Басманова.